Глава 16. День без погони, что жизнь без любви. Как ни странно, сегодня занятия прошли без приключений. Не считая того, что ректор Тори галял лиловой прядью. Уже к обеду в волосах большинства адептов блондинок, ржеволосых и темненьких красовалась такая же. На практикуме по зелье варению магистр Болик вел себя прилично. К вилке не придирался и даже поставил ей удовлетворительно засваренное зелье и с кислым видом предложил желающим посещать дополнительные занятия после уроков. Ежедневно. Как пить дать, ректор Тори провел с ним воспитательную беседу. На нас с вилкой магистр недовольно косился, а вот адептка Беды по-прежнему была его любимицей. Я видела, как он с ней о чем-то перешептывался в коридоре. И, похоже, Ханка пыталась очаровать не только нашего Зельевара, На перемене шустрая девица кокетничала с любимцем ректора Адептом Райтом. Да и с помощником Пшемиком подружилась. Они вместе обедали в столовой. Но что-то мне подсказывало, главной целью Ханки был ректор. И в доказательство после занятий она помчалась в аптекарский сад. Неужели поверила моим россказням и решила приготовить Леру Тори новый гостинчик из навозных жуков? Хотя сейчас меня больше волновали не ректор с Адепткой Биде, а Матюша. На практическом занятии в зверинце смотритель как раз рассказывал об особенностях наших магических животных, и мы зачитывали отрывки из старинного Бестиариума Верума. Перевод давался с большим трудом, но все же я смогла уловить суть, что горгулья – древний, но плохо изученный вид, а еще очень преданный зверь, но тяжело сходится с людьми и другими животными. Подружиться с ней не так просто – Это было понятно и без книги. Кстати, в древнем бестиариуме, в отличие от студенческого, было написано, что горгулья может исполнять желание. Во все времена маги пытались узнать секрет, как приручить горгулью, но так и не разгадали. В книге приводились слова какого-то Аполлония Зверополоса, что можно бесконечно долго ухаживать за зверем, подкармливать любым лакомством, давать делие с магической привязкой но горгулье так и не проникнется симпатией. Кстати, про сами лакомства и зелья в бестиариуме не было ни слова. Мог бы этот зверополосый рецептик приложить. «Лер Матеуша, как вы нашли Матюшу?» Поинтересовалась я у декана, который вместе с другими магистрами факультета присутствовал в зверинце. «О, это отдельная история», усмехнулся декан. Полтора года назад я прибыл по делам в маленький старинный городок Протумбрии. На крыльце одного из домов заприметил каменную, очень грустную горгулью. Я остановился, рассматривая скульптуру. Надо заметить, что по дороге я зашел в кондитерскую и купил печенье. И вот представьте мое удивление, когда каменная горгулья вдруг ожила и выхватила у меня кулек, слопав все печенье. — И сразу пошла за вами в академию? — с восторгом спросила адепт Ваганька. — Нет, не сразу, — возразил декан. — Спустя несколько дней зверь возник в моем кабинете. Как раз шло совещание, раздался какой-то вжих, а в углу появилась горгулья. У нас к тому времени уже был маленький зверинец и работал смотритель Костюшка. Позвал его, вместе еле уговорили животное сдвинуться с места и перейти в удобную клеть. «А что за печенье вы ей давали?» — поинтересовалась я. Впрочем, уже раньше сообразила, что в нем и было любимое лакомство зверя. Например, размельченные листья какой-нибудь козявки болотной. «Увы, не помню», — посетовал декан. «Кажется, был изюм, тмин, орехи». «А может, шоколадная крошка?» Наша повариха пыталась приготовить подобное, но горгулье все не нравилось. «Да, с питанием у матюши проблемы», — подтвердил смотритель. «В вестиарии указаны только злаковые, но каши она ест не все, а если ест, сразу по две кастрюли, а потом мучается из-за боли в животе». «Проблемная зверюга», — пробурчал я. «Не скажите», — возразил декан, расслышав мои слова. «Просто к зверю нужен особый подход. Изучите физиолог Анималиум ту книгу, что я забрал из хранилища, а библиотекарь поможет перевести». Кивнула, а сама решила, помимо изучения древних книг, посмотреть рецепты печенья. Я всегда шла практическим путем. Папенька меня, правда, за это ругал, что в том же «Зелье варенье» Я предпочитала опыты академическим знаниям. Что ж, ради знаний я сюда и поступила. После того, как мы обсудили горгулью, декан поинтересовался здоровьем грифа. Мы как раз подошли к его загону. Зверь подпускал к себе только Змеевского и сейчас довольно размахивал хвостом, когда адепт кладил гриву из перьев и конского волоса. «Нужна операция. Одними успокоительными отварами тут не обойтись». Сделал заключение декан, рассматривая сломанное крыло. Иначе зверь не выживет без полетов. «Операция нужна», — согласился смотритель. «Но как усыпить гриф? Он такой беспокойный. Только последние ночи дает мне поспать». «Это потому, что принимает Элискину настойку», — подсказал Змеевский. «Адептка Комарок сделала грифу настойку?» удивился декан. «Что за рецептура?» «Приготовила на основе вашего рецепта и детского успокоительного с добавлением вербены», — честно ответила я. «Я бы добавил корень шлемника, он действует расслабляюще на лошадей», — предложил Яцек, и мы все покосились на копыта грифа. «Значит, объедините усилия». И приготовьте настойку для гипогрифа, чтобы ввести в искусственный сон, иначе операцию не провести. Дал нам указание декан. а сам принялся обсуждать с магистрами, как вылечить грифу предплечье, вновь сделать крыло гибким и восстановить поврежденное оперение. Вилка подошла ближе, присматриваясь к гипогрифу. Можно вклеить в полость ствола новые перышки. Есть одно химическое средство заплатка. «Намертво приклеит все что угодно». Адепт Лежек громко усмехнулся, но его никто не поддержал. Все и преподаватели, и студенты рассматривали крыло и подкидывали идеи, как его восстановить. «Для костяного каркаса можно взять сгибающийся шарнирный протез. Отец такие делает для лечебниц на заказ», — предложил адепт Ваганька. «Отлично, всё, как я и предполагал». Чему-то обрадовался декан Матеуш и потер ладони. «С понедельника создадим рабочую группу. Адепт Змеевский главный. Комарик, Яцек, Войта и Ваганька готовят свои предложения. Усилим вашу команду старшекурсниками. Мы с магистрами будем курировать работу. Если все получится, как задумали, операцию назначим на конец недели». «Мы охнули». «Настоящая рабочая группа! Операция! А ведь мы еще первокурсники!» Змеевский счастливо улыбнулся и потрепал за холку разволновавшегося грифа, успокаивая. «Не бойся! Все сделаем в лучшем виде, и ты будешь летать!» Гипогриф огласил помещение громким горловым криком, а адепт Лежек посмотрел на нас с завистью. «А кто ему виноват?» Он весь разговор безучастно стоял рядом или насмехался. Да и вообще за осад не посещает. Крылатик полностью на мне. Перед тем, как покинуть академию и отправиться в Будиш, я подсела к Матюше и рассказала, что мне нужно вести дневник наблюдений за ней, а она мне в этом совершенно не помогает. Я, конечно, понимаю, что горгульи плохо изученный вид, но не могу же я из-за этого вылететь из академии? «Пусть знает, что я об стенку бьюсь, чтобы наладить с ней контакта, а она от меня к этой самой стенке отворачивается». Положила рядом кулек с печеньем. Горгулья, как и в прошлый раз, повела носом и, не глядя на меня, накрыла его лапой. «Матюшенька!» Я достала из сумки мыло с хвойными шишками и показала зверю. «Надо бы помыться о Протяжно застонала горгулья, Вновь тянула носом в воздух и недовольно фыркнула. Шишки ей явно не понравились. «Тогда намекни, что тебе нравится», — вздохнула я, убирая мыло в сумку. «Как мне аттестацию проходить? Я должна тебя мыть, кормить. Ректор Тори зайдет на тебя посмотреть, а шкура грязная». Матюша тяжело вздохнула и подперла передние лапы щеку. «А может, погуляем?» Солнышко светит, птички поют, жучки ползают. Решила зайти с другой стороны. Вкусные! Пф! Фыркнула горгулья. Ладно, не сдавалась я. Цветочки растут, семена всякие, корешки, сорняки. Взгляд зверя стал заинтересованным. Матюша довольно замычала. «Значит, пестики-тычинки ей нравятся». Я осторожно погладила горгулью. Шкура местами оказалась бархатистой, но только местами. «Ты очень красивая», — неуверенно проговорила я, глядя на толстые бока, на которые налипла грязь. <звы> Довольно прогудела Матюша и, кажется, улыбнулась. «Или оскалилась». Заметив крупные зубы, я решила больше не испытывать судьбу. «Вон, пасть какая! Примет еще меня за лакомство!» «Пожалуй, пойду», — попятилась к выходу. «Не скучай». Вместо прощания Матюша довольно захрустела печеньем. «Что ж, на выходных еще почитаю, что там этот Зверополос пишет, и изучу рецепты печенья. А пока...» пока я, сломя голову, бежала на поезд, который отправлялся в Будиш. Очередная учебная неделя закончилась, и мне пора возвращаться к тетушке Лишбит. Тетя пребывала в прекрасном расположении духа и просила ее не беспокоить. Это и понятно, из гостиной раздавались музыка и мужской смех. Вот ведь неугомонная старушка. Опять женихов привела. Но я не против». Так устала, что как только голова коснулась подушки, тут же уснула. А проснулась на следующий день к обеду. Тетушка ждала меня в столовой в отличном настроении, с обновленным цветом волос и... в новом наряде. Не иначе, как папенька деньги прислал. И точно она показала письмо из Альмерии. «Валюшка...» Адам пишет, что очень доволен твоим поведением. Это я тебя в прошлом письме так расхвалила. А что поделать? Запросила дополнительное финансирование на твое обучение. Но теперь даже не знаю, хорошо ли это. Очень хорошо, успокоила я. В знаниях сила, а за магическим домоводством будущее. Так-то оно так... Только отец переживает, как ты справляешься с нагрузками, и решил... Ох, тетя всхлипнула, а я занервничала. Неужели папа прикажет отменить занятия? Увы, меня ожидало худшее. Адам решил лично проверить, как мы тут поживаем. Хочет приехать. Когда? Прошептала я от волнения и рухнула на стул. Планирует в следующем месяце, так что у нас есть время подготовиться». «Или отговорить», — подсказала я. «Понимаю тебя, детка», — вздохнула тетушка. «Мне тоже не нравится эта затея. Да и я не в том состоянии, чтобы принимать гостей. Давление подскочило, сердце пошаливает». И тетя приложила руку к правой груди. «Одно радует, собирается приехать лишь на денек». Не успела я перевести дыхание, как тетя Лишбит огорошила. «Денек здесь, а денек у твоей сестрицы Элиски побудет». «Нет», — прохрипела я раненой птицей. «Вот за Элиску я как раз спокойно, а за тебя переживаю». Тетушка налила себе живительные укрепляющие настойки, вероятно, чтобы избавиться от переживаний. «Ничего, Валюшка, прорвемся. Накормим Адама обедом и под фанфары, в том смысле, что быстренько посадим на поезд. Пусть едет Алиске в пансионат отдыхать». «В пансион», — подсказала я, внутри все упало. «Вот что родителю дома не сидится? Сам же нас сдал». А теперь с проверками по всему королевству будет мотаться. Кошмар. В самом прямом смысле. Что-то ты в лице переменилась. Охнула тетя Лишбета, сама покосилась на часы. Знаешь что, Валюшка, тебе срочно нужно на свежий воздух. Иди-ка прогуляйся часиков до десяти вечера. А как же обед? Возмутилась я и посмотрела на заставленный яствами стол, накрытый на три персоны. Меня что, опять выпихивают из дома? И даже чаю не нальют? Тетя полезла в комод, что-то бормоча, а потом протянула мне купюру. Немного подумав, передала две. Вот, в кафе сходи развейся. Ну, что тебе со старушкой сидеть? И не переживай ты так. Может, еще отговорим твоего папеньку от поездки? Я покинула дом и понеслась на почтамт. Дать телеграмму Валежке. Модные столичные телеграфоны ни в лекарне, ни в пансионе еще не подключили. Но это и хорошо, иначе папаша бы каждый день названивал и сразу же нас раскусил. Подробности решила сообщить сестре письмом. Главное придумать, как убедить отца остаться в столице, ибо как поменяться с Валешкой смутно себе представляла. В расстроенных чувствах зашла в кофейню ничто не может лучше поднять настроение чем шоколадный пудинг и корзиночка с заварным кремом уплетая утешительный десерт рассматривая довольные лица посетителей обратила внимание на красивую пару в центре зала молодой темноволосый мужчина сидел в компании блондинки и они так смотрели друг на друга так смотрели бывает же хоть бы кто из женихов на меня так смотрел А уж от Лира Тори тем более не дождешься ласкового взгляда. Только и знает, что хмурится и брюзжать. Второй строгий выговор. Вы моя самая плохая адептка. Мой кошмар. Интересно, если рассказать, что я его невеста, он изменит ко мне отношения? Может, улыбнется? Похвалит? Нет, вряд ли. Этот ненавистник с еще большей радостью отчислит меня и запрет дома. Эх... За окном, как назло, бродили парочки, держась за руки и переглядываясь. А за деревом? За деревом притаилась какая-то подозрительная рыжеволосая девица и смотрела в подзорную трубу. На меня! Неужели ее нанял отец? Или тетушка? Да что гадать, нужно выяснить. Подхватила сумочку, разумеется, положив в нее недоеденное пирожное, и покинула кафе с самым решительным видом направилась к незнакомке. «Эй, вы зачем за мной следите? На кого работаете?» Вместо того, чтобы ответить, девушка бросилась на утек. «Но от меня так просто не скрыться. После пробежек с Райтом я в этом деле поднаторела». «Стой!» — закричала я прыткой девице, догоняя. «Но та лишь пуще припустила». Вспомнила унизительные насмешки наставника, Поднажала и пошла на обгон. Девица как раз споткнулась о скамейку и притормозила. А я в одном прыжке бросилась на нее, вцепившись в волосы. Мы упали на землю, с беглянки слетели очки, а волосы незнакомки почему-то остались у меня в руке. Хотя нет, незнакомкой девушка не была. На земле лежала моя подруга Вилка. «Илиска, как ты здесь оказалась и зачем кинулась меня догонять?» Простонала она, поднимаясь и потирая ушибленную ногу. «Я?» «Это ты зачем убегала? Ты что, за мной следила в том кафе? Маскировку применила?» Возмутилась я, рассматривая рыжий парик. «А еще подруга называется». Вилка села на скамью и всхлипнула. «Да не за тобой. Я тебя там даже не заметила». «А за кем же?» Вдруг вспомнила ту парочку и догадалась. «Ты что же, за темноволосым красавчиком наблюдала? Он тебе понравился?» «Понравился. Угу, он мой жених», — огорошила ответом Вилария. «В общем, все сложно». Никогда не видела подругу такой расстроенной и печальной. Я ее обняла, пытаясь успокоить, но ну и заодно все выведать. «Изменяет, да? Бросил? Давай рассказывай. Будем думать, как отомстить». «Мартин друг детства. Мы собирались пожениться». Подруга замялась, решаясь, говорить или нет, но под моим потливым взглядом сдалась, продолжив. «Лучше я с самого начала расскажу. Несколько лет назад произошло несчастье. Мартин пропал». «Как это?» — ойкнула я. «Так это». После окончания академии он возвращался домой и исчез. Мы его безуспешно искали. Мама Мартина даже детектива наняла. Да и мы с Мартишкой и его сестрой расстарались. И представляешь, нашли. Здесь, в же. Всех подробностей рассказать не могу, так как в истории замешана невеста, наместника Красимирка и королевский звездочет. «Я об этом что-то слышала», — кивнула, припомнив сплетни. Там кого-то отравили или охмурили, чтобы эта красимирка выбилась в невесты. Но, кажется, у нее ничего не вышло. «Эта красимирка оказалась такой подлой?» — возмутилась Вилария. «Мало того, что наместника с королем обманула, подговорив звездочеты, так еще убрала свидетелей с помощью запрещенного зелья лохеин. Того, которое отнимает память?» — ужаснулась я. Отец про действия Охейна рассказывал, правда, считал все это выдумками. «Да, мой Мартин оказался одной из жертв. Он полностью потерял память», — подтвердила Вилария. «И забыл тебя», — ужаснулась я. «Поэтому встречается с другой?» «Не совсем. В прошлом году королевский лекарь создал уникальный антидот. Лер Тори дал ему доступ к хранилищу библиотеки. И лекарь вычитал рецептуру в одной редкой книге. «Не той ли ядовито-зубастой, которую ты хотела умыкнуть? То есть взять во временное пользование?» Вспомнила я. «Да», — не стала юлить вилка. Антидот вернул всем жертвам лохии на память. Ничего не понимаю», — остановила я подругу, запутавшись. «Так твой Мартин вспомнил тебя или нет?» «Он все вспомнил», — буркнула Вилария. Так чего ты тогда ревешь? Вы поженитесь, и все будет хорошо. Как же, память к Марте вернулась, а вот с чувствами что-то не то. Нет, он по-прежнему ко мне тепло относится, но домой в Протумбре возвращаться не спешит. Живет и работает в лекарне. И, как видишь, уже с кем-то встречается. Вот негодяй, возмутилась я. Нет-нет, Мартин хороший, горячо возразила подруга. Просто королевский антидот до конца не подействовал. «Слушай, так ты потому и поступила в академию, чтобы прочитать книгу и самой во всем разобраться?» — догадалась я. «Но к чему такие сложности?» — попросила бы Лера Тори пустить в хранилище. «Так я и просила», — возразила Вилка. «Вернее, не я, а его друг Лер Десмонд, главный некромант Протумбрии и его жена Мартишка. «Она моя лучшая подруга». Я припомнила гостя в кабинете ректора и симпатичную рожеволосую девушку в коридоре, которая явно узнала Виларию. Но речь сейчас не о них, поэтому задавать вопросы пока не стала. «Они несколько раз обращались, но Мадуртури отказал», — Всхлипнула Вилка. «Говорит, это серьезное дело, книгу должен изучать только королевский целитель». Они не некроманты или какие-то там невесты-самоучки. Вилария смешно передразнила ректора низким голосом, и я не сдержала смешок. Но в целом было не до смеха. Поведение Амадора Тори меня возмутило. Неужели ему жалко дать почитать зубастую книжку? «Я же говорила тебе, моль блондинистая, подвита, озверевший, класс жмотов!» — проворчала Вилка, добавив к старому определению новую характеристику. Так получается, ректор Тори тебя знает? Не смогла скрыть удивление. И не помог подруге жены лучшего друга? Что ты? До моего поступления в академию мы с ним не встречались. В ужасе отмахнулась Вилка. На свадьбу Десмонда и Мартишки он прийти не смог, а больше не было поводов для знакомства. Где я и где он? Светлый маг высшей категории. Теперь после рассказа подруги все встало на свои места. Я ведь сразу заметила, что у Вилки нет способности к целительству, поэтому она не вылезала из библиотеки, пытаясь нагнать сокурсников и разобраться в сложной для нее теме. «Тяжело тебе. Хорошо, хоть и магический уровень высокий», — подбодрила ее. «Да какой там?» — отмахнулась подруга. «У меня его нет». «Как нет?» «От этой новости я чуть не свалилась с лавки. Это все аура спектрум, иллюзия. Помогает обмануть определитель магии, что стоит в академии», призналась Вилария и показала светившийся на шее кулон. «Но самой магии во мне нет». «Ни крупинки?» Я с сомнением покосилась на подругу. «Ни капельки», развела она руками. «Я была поражена и...» «Зауважала ее еще больше». Это ж как надо любить парня, чтобы ради него без грамма магии пойти в магическую академию и наравне со всеми учиться. И, между прочим, по некоторым предметам, кроме зелья варенья, Вилку уже стала догонять сокурсников. «Я так горжусь тобой», — искренне заявила я, — «и никогда не выдам. Обещаю, мы обязательно вытащим из хранилища тот зубастый фолиант». Понимала, что Вилария находится в полном отчаянии, иначе она не рассказала бы мне всей правды. Поэтому решила ей помочь. У меня и самой были тайны, в которых надо бы признаться. Просто я не успела». «Вилка? Какими судьбами?» К нашей скамье подошел тот самый молодой человек в компании блондинки. Он с удивлением смотрел на Виларию, а я с интересом рассматривала нашивки на рукаве его пиджака. Оказывается, он полицейский. «Мне с моими поддельными документами надо бы держаться от него подальше. Но не могу же я бросить подругу в трудную минуту». Вот и сейчас, когда Вилка растерялась, пытаясь придумать ответ, я очаровательно улыбнулась. «Вилария приехала ко мне в гости. Я живу в Будеже. Меня, кстати, Лиской зовут». «Очень приятно», — улыбнулся в ответ красавец. «Я Мартин Корф, а это моя коллега Кристина». «Работает со мной в полицейском участке, у нас был обеденный перерыв». Мартин перевел взгляд на Виларию и укорил. «Что же ты не предупредила? Я бы тебя встретил». «Ты же сообщил, что занят ты работаешь в выходные. Вот и не стало тебя беспокоить». Вилка быстро чмокнула жениха в щеку и засуетилась. «Прости, мы с Алиской еще хотели по магазинам пробежаться. У меня скоро поезд. Надеюсь, увидимся». И подруга потащила меня в сторону маленького рынка, что находился неподалеку. «Обязательно увидимся. Я в следующие выходные приеду домой», — крикнул ей вслед Мартин. Вилария кивала, улыбалась, но как только мы забежали в книжный магазинчик, расплакалась. «Наверное, эта девушка всего лишь его коллега, а я приезжаю в будешь, слежу». «И как долго ты за ним следишь?» «Уже два месяца» призналась Вилка. Вроде бы ничего такого. Обедают вместе, иногда гуляют, он ее провожает. Но как он на нее смотрит? Как когда-то на меня. Я утешала Виларию, а сама вспомнила взгляды, которые парочка бросала друг на друга в кофейне. Может, Вилка не так уж и не права? Только не знаю, сможет ли противоядие вернуть ее жениху прежние чувства. Не стала делиться своими соображениями, а постаралась отвлечь чтением книг. Никакой серьезной литературы мы в лавке не нашли, зато обнаружили сказки про магических животных – Гаргулью, Альруна и Змея-Лисицу. Эти книжки и купили. В ближайшем кафе мы поужинали на те деньги, что выдала тетушка, и я проводила Виларию на станцию, так и не решившись поделиться своими тайнами. «Ничего». Будем решать проблемы по мере поступления. Что там у нас важного на повестке дня? Приручить Матюшу не вылететь из академии до первой сессии, стащите из хранилища зубастую книгу для вилки и... Отговорить папеньку от приезда в Будиш. Всего ничего. Но голова подозрительно разболелась.